87% всего внешнеторгового оборота Кубы приходилось на социалистические страны, из которых 83% на долю стран СЭВ. Даже в лучшие свои годы Куба ввозило больше, чем вывозило, и держалось исключительно за счёт льготных поставок с социалистических стран и прежде всего Советского Союза.